Глава двадцать девятая. В пятницу мы снова попадаем в топ-100 iTunes, на сей раз на пятьдесят пятое место. И я так рада, благодарна и горда, что разрешаю себе в обед немного поплакать в женском туалете. Но еще лучше то, что под конь пригласил нас в Остин в следующем месяце. Нас включили в лайнап в самый последний момент, но всё же мы будем впервые выступать вживую. И ещё несколько крупных спонсоров уже заинтересованы в том, чтобы вложиться. Доминик побледнел, когда Кент объявил это. И я вспомнила, что он говорил о страхе сцены во время записи первого выпуска. Что ж, придется ему смириться, пускай даже глубоко внутри, я отчаянно хочу его успокоить. Все это кажется нереальным, а потому гораздо легче забыть, что мы построили передачу на лжи. Но этого я и хотела. Разве нет? Я хочу обо всем рассказать о Мине, но мы до сих пор не разговариваем. Видишь? Разумеется, я хочу этого. Как можно говорить о том, что меня удерживает отец, если я еду на Подкон? Может быть, если она увидит доказательства своей неправоты, то заберёт слова обратно. К счастью, сегодня у меня дружеское свидание с Рути. Мы решили поужинать в мексиканском ресторане в Балларте. в местечке с домашними тортильями и семью видами сальсы. После недели ежедневной работы до десяти вечера я выжата как лимон, а организм требует соли. «Поткон!» — говорит Рути, макая чипс в пику-де-гайю. «Не могу поверить, мы даже не дошли до десяти выпусков, а уже едем на грёбанный поткон». Это удивительно, соглашаюсь я, зачерпывая сальсу верде чипсом и задумчиво хрумкая им. Теперь изначальный восторг поутих, и я чувствую себя странно. И я хочу, чтобы та лика безграничного энтузиазма Рути передалась мне. Выглядишь немного потерянной. Рути хмурится. Словно раздумывая, стоит ли ей сказать то, что она хочет сказать. Можно задам личный вопрос. Э-э, uh, наверное. Она смеётся. Ты абсолютно вправе ответить нет. Просто я рядом с тобой и Домиником целыми днями, 5 дней в неделю. И в последнее время вы ведёте себя особенно странно. Ты заметила? Она кивает. Вы Она прерывает себя, качая головой. Не могу поверить, что собираюсь спросить это, но между вами что-то произошло после разрыва. В ответ я молчу, и у неё отвисает челюсть. Шай шепчет она, качая головой, но не осуждающе. «Боже, я что-то почувствовала, и не хочу хвастаться, но обычно я на этот счет никогда не ошибаюсь, никогда! Клянусь, я никому не скажу!» «Спасибо», — говорю я. «Наверное, мне все еще немного стыдно». «Но это не совсем». Верное слово. Это чувство вовсе не стыд, когда Доминик проводит рукой по своим волосам. И не стыд, когда он наклоняется, чтобы взять рабочую сумку, и мускулы его плеч перекатываются под рубашкой. Но между нами, кажется, всё кончено. Я вспоминаю, как Доминик сумел храбро раскрыться перед другом детства Если он смог сделать это перед человеком, с которым так много пережил вместе, то я и по-давна должна справиться. Мы спали всего пару раз. Рецидив, говорит она. Наверное, это должно было рано или поздно произойти, учитывая, что вы так тесно работаете вместе. Это произошло после оркесса, да? «Или на оркосе?» Я снова молчу, и она визжит. «Отчасти хочу тебя поздравить, потому что...» «Ну, не будем кривить душой!» «Парень великолепен!» «Умеет красиво прислониться!» «Это точно!» Соглашаюсь я. «С тобой точно все в порядке?» «Рути слишком славная!» Я её не заслуживаю. Ведь даже такой маленький кусочек правды всё равно запятнан ложью. Мы пытаемся вести себя профессионально. Я типа прекратила всё на прошлой неделе. Опять. Быстро добавляю я. Вы хотите быть вместе? Не совсем. М-м, нет. Почему все задают мне один и тот же вопрос, как будто он имеет значение? Как думаешь, как бы отреагировали люди, если бы узнали? Но, ну, во-первых, это было бы охуенное радио. Выпуск, где вы бы соединяетесь? Да у людей просто снесёт крышу. У меня на этот счёт иное мнение. Но ты права. Это сложно. Я отпиваю сангрию. Что ж, меня официально тошнит от разговоров о себе. Пожалуйста, давай будем остаток вечера говорить только о тебе. Забавно, что ты думаешь, будто я интересная, говорит она. Ну, Марка меня, видимо, загостил. Но я переписываюсь с девчонкой по имени Тейтум. И пока что всё хорошо. Я слушаю. Правда, слушаю. Руть отличная. Но как бы я этого ни хотела, даже она не может стать бальзамом от одиночества. Потому что я лгу ей. И потому что лгу самой себе. К середине следующей недели Доминик выглядит так себе. То есть да, он по-прежнему очень привлекательный мужчина. Но пару раз приходит на работу после половины 10, почти не бреется, а когда улыбается, что происходит редко, то в глазах нет прежнего огня. Резиновый мячик Неподвижно лежит на столе, одинокий и грустный. Честно говоря, я тоже чувствую себя так себе. Я разбиваюсь в лепёшку, одновременно заваливая себя работой, готовясь к подкону и по привычке проверяя несуществующие сообщения от Доминика и Амины. Я опять пристрастилась к поздним сменам. Не желая, не дай бог, снова оказаться с ним наедине в лифте. Поэтому, когда он подходит к моему месту в полседьмого в среду, после того, как все расходятся по домам, и касается плеча кончиками пальцев, я едва не ору от ужаса. Чёрт! Я думала, ты ушёл, говорю я, хватаясь за сердце. Ну и лёгкая же у тебя поступи. Извини, говорит он, прислоняясь к столу. И судя по всему, ему правда жаль. Знаю, наши столы близко, говорю я. Но иногда мне нравится думать, что между нами есть невидимая линия, и ты только что зашёл в мой пузырь. А мне нравится мой пузырь. Извини ещё раз, говорит он, вздыхая. Ох, ладно, всё пошло не по плану. Слушай, мне просто очень нужно с тобой поговорить. Ладно. Говори. Обращаюсь я к монитору. Не здесь. Услышав боль в его словах, я неохотя перевожу на него взгляд. Он больше не похож на парня. со стокового фото из категории бизнес кэжуал, с которым я сравнивала его прежде. На обычно идеальной выглаженной рубашке как минимум три складки. Если я задержу на нём взгляд, то начну проигрывать в сознании всё, чем мы занимались на острове. У него и у меня на кровати, на моём диване. А у моей воли Есть предел. И когда он так смотрит на меня, моя решительность слабеет. Если мы правда собираемся выйти на сцену под Коно через пару недель, то мне бы хотелось хоть иногда с тобой общаться, говорит он. Пожалуйста, выслушай меня хоть один раз. И если после этого не захочешь со мной разговаривать, Я обещаю, что больше не буду поднимать эту тему. На это сложно возразить. И я не возражаю. На улице почти 24°. Градуса. Жара для Сиэтла. Поэтому мы берём вещи и направляемся в парк Грин Лейк. Судя по всему, у остальных горожан та же мысль. Учитывая, сколько собачников Людей на роликовых коньках и бегунов мы встречаем на пути к скамейке с видом на озеро. Сегодня все такие вежливые, говорит Доминик, опускаясь на скамью рядом со мной. Стоит температуре подняться выше 20, как все вокруг начинают улыбаться. Мне это всегда нравилось. Он прав. Хорошая погода меняет людей. Угрюмая замкнутость так вшита в ДНК сетлцов, что немного витамина D превращает нас в удивительно общительных созданий. Ты увиливаешь, мягко замечаю я. А считается за увиливание, если я скажу, как сильно мне понравилось записывать выпуск с твоей мамой. Она классная. Да. Она такая. Спасибо. И да. Считается. Он дрогает ногой, как всегда, когда нервничает. В последнее время я что-то совсем расклеился, говорит он после минутной паузы, пока мы наблюдаем за стаей уток, уплывающих вдаль по мутной голубой воде. Ты представить себе не можешь, сколько раз я проиграл в сознании вечер в доме мамы и папы, пытаясь понять, что сделал не так. В этом нет твоей вины. Я не совсем понимаю, чего он от меня хочет. Возобновить отношения без обязательств или забыть о них в принципе и начать все заново. Не может же он так скучать по сексу, верно? я бы оценила свои навыки в постели на троечку. «Я не был с тобой полностью откровенен», — говорит он. «Когда я сказал тебе, что секс имеет для меня большое значение, я говорил не только о сексе, а об отношениях в целом». «Я... я поняла это». «В этом есть смысл, но это не объясняет того, что...» Почему между нами вообще происходит этот разговор? И я говорю не только о романтических отношениях. Ты ведь знаешь, что у меня здесь почти нет друзей. То есть слава богу есть Эдди, который вырос и стал даже круче, чем когда мы были детьми. Просто одна мысль о том, что мне придётся снова с кем-нибудь так сближаться, пугает меня. Но разве не в этом суть отношений без обязательств? Я закидываю ногу на ногу, полагая, что если буду выглядеть расслаблено, то смогу говорить с ним как ни в чём не бывало. Слушай, если ты привёл меня сюда, чтобы сказать, что соскучился по регулярному сексу, то сделай одолжение и скажи мне об этом сейчас, чтобы не затягивать. Он бледнеет от ужаса. Подожди. Что? Ты думала, в этом всё дело? Ну, да? Типа того. Я бы солгал, если бы сказал, что не скучаю по этому, говорит он, и его губы изгибаются в ухмылке, которая опускает по моему телу волну удовлетворения. Но нет. Я хотел с тобой поговорить не по этой причине. Тогда я не понимаю. Я всплескиваю руками, а раздражение растёт. Ты же говорил, что не хочешь ничего серьёзного. Поэтому я не вижу проблемы в переходе от чего-то несерьёзного к полному прекращению отношений. Почему бы нам просто не остановиться, Доминик? Даже когда я произношу это, то звучу фальшиво. Голос ломается, сердце спотыкается, а слово остановиться отдаётся в голове громким эхом. Теперь я тоже лгу. Уже давно я ничего не хотела так сильно. Доминик сжимает губы, а затем вздыхает. Я только пытаюсь тебе сказать, что когда мы начали спать вместе, мне это вовсе не показалось несерьёзным. И, разумеется, это запускает у меня в мозгу замедленный повтор всплеск адреналина от новых касаний. Неопровержимый факт. что у меня никогда не было таких ярких оргазмов, как с Домеником. Непровержимый факт, что я никогда не говорила так честно ни с одним мужчиной, кроме Доменика. Я предложил это только потому, что ты настаивала, чтобы мы обсудили это. И решил, что ты просто не хотела, чтобы я превратно тебя понял. И я знал, Как много для тебя значило и значит передача, продолжает он. Я не хотел подвергать её риску на случай, если мы неправильно поймём друг друга. О чём ты говоришь? Для меня это никогда не было несерьёзным. Его пальцы танцуют на краю скамьи в пару сантиметров от моего бедра. Не тогда на острове Не сейчас. Это мучительно. Сидеть рядом с тобой и не иметь возможности дотронуться. Ты остроумна, сексуальная и смешная. И когда я с тобой, то жизнь как будто немного проще. Теперь пульс ревёт у меня в ушах. Я пытаюсь зацепиться за остатки логики, включаю оборону на полную. Я так сильно хочу ему поверить. Но тогда на передаче, когда нам позвонили, ты сказал, что тебе кто-то нравится. Он закатывает глаза, словно я самая большая тупица на земле. Может быть, так и есть. Да. Ты платину внутри меня прорывает. Всё, что я сдерживала, выплёскивается одним большим потоком чувств. Я так устала от оправданий, лжи, попыток убедить себя, что могу игнорировать свои чувства к нему. О, говорю я, чувствуя себя полной идиоткой. Вау. А тебе нелегко, прочесть. От этого он смеётся, но это нервный смех. Он кладёт мне ладонь на колено и большой палец начинает описывать медленный круг. Я познакомил тебя со своей семьёй, продолжает он. Ты единственная, с кем я был после Миа. Единственная, помимо неё. Я подавал тебе знак за знаком, И я же сказала тебе, что обычно быстро привязываюсь. И я старше тебя и не знала, хочешь ли ты чего-то серьёзного. Наверное, я не хотела возлагать надежды. Я сказала себе, что если между нами не будет ничего серьёзного, то мне не будет больно, если ты не захочешь по-настоящему быть вместе. Шай Я показал тебе своих ёбаных плюшевых животных. Я не могу не рассмеяться. Не знаю, что и сказать. Неплохо бы сказать, что я тебе тоже нравлюсь. Я давлю улыбку и подсаживаюсь ближе, наклоняясь, чтобы взять его лицо в ладонь. Доминик Ты мне очень нравишься. Я думала, это очевидно. Мне нравится, что ту версию себя, которую ты показываешь мне, не видят остальные. Ты и так наверняка знаешь, что меня безумно к тебе тянет. И ты так предан всему, что для тебя важно в жизни: работе, семье. Стив Роджерсу Гольдштейн. Ишай Гольдштейн. Говорит он, пополняя список. И кажется, я хочу навсегда остаться на этой скамье. Когда мы оказались у тебя дома, это было слишком по-настоящему. Я пробегаюсь большим пальцем по его щетине. Поэтому я и должна была всё прекратить. Я не хотела быть там и вместе с тем не быть с твоей девушкой. Краешек его рта приподнимается. Я скучала по этой ямочке. То есть ты хочешь быть моей девушкой? Больше, чем хочу, чтобы Айра Глаз Лично пригласил меня заменить его на этой американской жизни. В этот момент он расплывается в полноценной улыбке, и мы целуемся. Я словно прожила целую жизнь без шоколада, и только теперь в возрасте двадцати девяти открыла для себя его сладость. Он зарывается руками в мои волосы, Зерошивый хвост. Господи, как же сильно я по тебе скучал, говорит он, когда я устраиваюсь у него на груди, прижав ухо к сильному, уверенному сердцебиению.